Ева Никольская. Звездный факультет. Книга третья. Единственная. Читает леди Арфа. Пролог. «Какого ярла!» — вырвалось у Олегра, когда он обнаружил на месте второго пилота странное металлическое существо, мало походившее на квазара в боевой ипостаси. «Расслабься, Ал, это всего лишь я!» Доверительно сообщило существо, растягивая в слабом подобии улыбки рот, похожий на пробоину в железной кастрюле, на которую был нахлобучен рыжий клоунский парик. «А пилот тебе не нужен. Сам справишься?» «Тут лететь-то лететь!» «Его-ши!» лететь. прищурился ведьмак, рассматривая новую упаковку старого друга. «Ты же хотел устроить девочкам незабываемую встречу, а теперь что?» «Решил довести их до сердечного приступа?» <смех> «Признай, это все равно будет незабываемо!» <смех> Заржал Иоши, и смех его звучал, как громыхание все тех же кастрюль. «Ой, да ладно! Я же робот потяга Немножечко клоун! Все любят клоунов!» Высказал спорное заявление он. «И сейчас мы с тобой летим забирать наших учениц! Наконец-то!» Хватит, хмуриться, Ал! Давай уже, взлетай. Тим в нетерпении задергал лапками, похожими на стальные шланги, всеми во семью. Угу, качнул головой Олегра, переводя взгляд на панель управления шатлом, который должен был вернуть домой сестер Ландау. В самой иронии тебе равных нет Ио. А вот фантазия подкачала, как и воплощение. Пришлось использовать части стареньких роботонов и прочий хлам, чтобы создать это временное тело. Для чего-то более грандиозного мне просто не хватило времени, — пожаловался инопланетный гуру, который раньше за пределы цифрового пространства вырваться не стремился. Но что-то, по-видимому, изменилось. Хотя ясно, что опрометчиво оставленный перед компьютером кристалл с душой женщины, при жизни носившей прозвище Чума, незаметно опустел, когда обитательница хрустального гроба захотела сменить обстановку и отправилась покорять интернет, где до этого правил балом оши. Неудивительно, что мегамозг, как окрестили люди иоширские ИИ, тоже решил хм, сменить обстановку. «Пять дней всего прошло», — добавил Иоша, наблюдая, как на экранах, имитирующих лобовое стекло, стремительно уменьшается взлетная площадка, оставшаяся далеко внизу. «Что можно сделать за пять дней?» «Многое». «Действительно многое. За каких-то пять дней сотрудники службы безопасности девятой колонии при помощи полиции и ночных стражей переловили всех мятежников, именовавших себя свободными людьми. Большую часть из них отпустили по домам после разъяснительных бесед и обследования на предмет ментальных внушений. А ведьмаков, которые впитали в себя силы и аширцев, высасывав из кристаллических футляров их души, изолировали на подземном этаже исследовательского корпуса и погрузили в стазис до лучших времен. За те же пять дней политика враждебности, активно раздуваемая правителями трех городов девятой колонии, сменилась взаимовыгодным сотрудничеством, процветавшим прежде, а теневые переходы, сквозь которые проникали лазутчики, чтобы совершить диверсию или похитить людей, стали вседоступными стационарными порталами для торговли и путешествий. Туристам же, которые жаждали насладиться красотами Геры во время пути – Особо предприимчивые работники турагентств начали предлагать охраняемые квазарами поездки, конечной целью которых были все те же три многомиллионных города, находившиеся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Талис в пустыне, Арея у подножья гор и Даор на морском острове. Жизнь людей на Гере стремительно менялась в лучшую сторону. Разумеется, не без участия Аллегра Рейна и Иоши – по большей части из-за них. Политика невмешательства наблюдателей во внутренние дела городов себя, увы, не оправдала. Особенно теперь, когда среди людей появились те, в ком и аширцы были сильно заинтересованы. «Я и делал это многое!» — проворчал мегамозг, похожий на железного осьминога с красноносой клоунской головой, жутковатым ртом и светящимися безумием глазами. Ну, то есть безумной радостью, конечно же. «А на костюмчик?» и потряс руками шлангами, демонстрируя явный недобор пальцев трубочек. «Времени не осталось, но, думаю, девочки все равно оценят мой внешний вид». «Непременно», — буркнула Легра, концентрируя внимание на приборах, а не на болтовне железного чудика, которому в фильмах ужасов впору сниматься. «Хотя Кристине это чучело наверняка понравится. А вот Еве...» «Думаешь, как тебя примет твоя ненаглядная?» Несмотря на нелепый вид, Иоши был по-прежнему наблюдателен и до противного прозорлив. «Не думаю», — солгал ведьмак. «Ой, мне лапшу на уши не вешай! А, кстати, ты прислушался к моему совету? Понял, чем впечатлить и порадовать молоденькую девчонку? Человечку к тому же. Цветы, конфеты — это все уже устарело. К вопросу будем подходить с фантазией, которая, как мы недавно выяснили, у тебя не очень» перебил его Олегра, раздражаясь. «Не отвлекай!» Отмахнулся он, желая замять тему. Сердце, обычно спокойное и холодное, забилось чаще, предчувствуя скорую встречу с той единственной, которая умудрилась поймать его в своей сети, сама того не замечая. Его, расчетливого, безэмоционального и оширца, всю жизнь считавшего любовью делом слабаков. «Каков красавец!» В восхищении протянул клоун, глядя на отливающий серебром силуэт корабля, издали похожий на огромного кита, некоторые представители которых водились как на гере, так и на земле, да и на Иошире эти уникальные морские создания тоже были. Когда еще был Иошир? «Как зовут?» «Никак». «Ты из сердца этого корабля или кто?» «Должен знать». «Строительство не завершено» как и процесс нашей синхронизации. Корабль признал меня, но пока не удосужился представиться. «Хо, как все запущено!» вздохнул тот, кто вздыхать не должен, потому что робот. «С прежним звездолетом таких проблем не было!» «Прошлого не вернешь!» Сухо ответила Аллегра, тоже глядя на свой будущий корабль. «Думать о его предшественнике было тяжело», Хотя с тех пор прошло уже несколько сотен лет. Когда-нибудь этот серебряный кит станет ему не только домом и транспортным средством, но и преданным другом. Молодой, неопытный и неожиданно колючий. Будто без этого у его высокопревосходительства было мало проблем».